Литнет и издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Агата Лу. Наследница призраков. Читает Виктория Мартынова. Моим родителям, которые верят в меня, сильнее, чем я сама. Родственным душам, которые принимают мой космос со всеми метеоритами. Тем, кто сомневается в себе и ждет подходящего момента. Это он. Действуйте. Пролог. Он стоял на одном колене посреди тронного зала. Люди вокруг улыбались и плакали, потому что эра Тирана наконец закончена. В свете утреннего солнца, лучи которого проникали сквозь открытые окна и отражались от начищенных полов, сверкнула золотая корона. Человек в рясе держал ее бережно и торжественно над головой юноши. Коротко стриженные каштановые волосы тоже отливали золотом а ярко-синяя накидка напоминала небо на его крепких широких плечах. Корона опустилась ему на голову, он медленно поднялся с колен и повернулся к своему народу. «Да здравствует король!» Он являлся ей в видении их множество раз, поэтому Мелания нисколько не сомневалась, что однажды встретит его, судьба приведет ее к нему, будущему правителю двух объединенных королевств. Мэл видела его лицо так же ясно, как если бы он стоял перед ней, поэтому она никогда не сомневалась, что сразу узнает его, когда настанет тот день. Провидица обрела свою силу, когда весь ее клан сгорел в огне. Она — единственная женщина, выжившая из целой деревни, уничтоженной в одну ночь. И с тех пор это видение уже много лет греет ей душу. Однажды все изменится, и на престол взойдет новый король. Начнется новое эра правления. Мир, покой и процветание наконец настанут на этой земле. Но сегодня она ощущала это по-другому. Видение не изменилось, но было что-то еще. Мелания вдруг почувствовала какой-то толчок. Перед глазами четко во всех подробностях возникло то место, где она должна была оказаться. Мел впервые улыбалась своему видению. Она жила в маленьком поселении в самом мрачном и темном лесу, а люди, приютившие ее, для всех были лишь легендой, призраками. В какой-то степени она и сама стала призраком, тенью той девушки, которая была много лет назад. Но скоро все изменится. Она знала это, как никто другой. Разговоры вокруг костра, где каждый вечер собирались жители этого маленького поселения, внезапно стихли. Все ждали, что расскажет им провидица но Мелания молчала, наслаждаясь новым ощущением. «Мел!» — осторожно позвал мужчина, который сидел по правую руку от нее. Она открыла глаза и обвела взглядом окружающих. «Время пришло», — сказала она. Ей не требовалось ничего объяснять. Все и так знали значение этих слов. Они ждали много лет, чтобы услышать эту фразу из уст провидицы. Ранним утром она собралась в дорогу навстречу судьбе, чтобы исполнить свое предназначение. Она знала, где искать, поэтому сразу направилась в деревню, куда вела ее неведомая сила. «Гризан. Третий дом к югу от старой конюшни. Можжевеловый куст. Крутилась в голове умел несколько дней, пока она обрела сквозь густую чащу». «Я уже в пути», — шептала она. «И я помогу тебе занять трон».